Сквозь сон, представляя себе, что вечером будет сидеть Айрин на ее терраске вдвоем и без доры, и пить портвейн, и как будет славно, и совсем сверху, как с облака, она вдруг поняла, что уже второй день самого приезда рыжей Айрин не вспомнила ни разу о гнусной гадости жизни, которую можно еще назвать катастрофой. Такой эмоциональный. корявый черно-коричневый краб, который сосет ее изнутри. — Да ну вы к черту! Не так уж и интересно вся эта любовь-морковь! И опустилась до самого дна сна. А когда проснулась... то всё ещё была немного на облаке потому что откуда-то взялась весёлость которой давно уже не было и она подняла Сашку натянула на него штаны и сандалии и они пошли в город где была карусель любязная Сашке а напротив каруселей партийный гастроном а почему партийный надо спросить у Айрин подумала Женя две бутылки партвейна С вином в тот год было отлично. На него ещё не напал Горбачёв, и крымские вина производились совхозами, колхозами и отдельными дитками: сухие, полусухие, креплёные, массандровские и новосветские, дармовые и драгоценные. А вот сахара, масла и молока не было. Но об этом как раз забыли.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 А когда дочь к ней подходила, смущённо улыбалась, потому что уже успела забыть, зачем её звала. Айрин сидела у перефлокать в стул, а щуку в ладонь. Стакан был в правой, игральные карты разбросаны были по всему столу, остатки сломанного пасьянса. Второй месяц не получается. Что-то у меня не сходится. Жень, а ты карты любишь? В каком смысле? В детстве с дедушкой в дурака на даче играла. Женя удивилась вопросу. А может, так оно и лучше? А я люблю. И играю, и гадаю. Мне было 17 лет. Мне одна гадалка предсказание сделала. Мне б его забыть, но не забыла. И все идет как по писанному. Как та сказала. Айвин взяла несколько карт, погладила их, цветастой рубашки, и бросила на стол мастями кверху. Сверху оказалась девятка трев. — Я ее терпеть не могу. А она вечно привяжется. Пошла отсюда! И сжога от нее! Женя подумала немного и переспросила. — То есть ты всегда знаешь, как все кончится? — Не скучно? Айль сдернула желтую бровь. скучно ну ты не понимаешь ничего ой не скучно да если б тебе рассказать а ирин разлила остатки первой бутылки по стаканам отпила отодвинула стакан ты поняла уже женька что я болтлива всё про себя рассказываю никаких секретов не держу и чужих тоже имею в виду предупреждаю на всякий случай но было одно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 С одной стороны, она коммунистка, с другой лютеранка, с третьей любительница маркиза де Сада. Она всегда была готова отдать всё, что у неё есть, немедленно и могла устроить отцу стиригу, потому что ей вдруг нужен был срочно тот купальник, который она купила в тридцатом году на бульваре Сен-Мишель, на том углу, что ближе к Люксембургскому саду. Когда отец умер,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 Её бы взяли. Но даже там, где, в принципе, русский не нужен, надо было всё же сказать: "Здравствуйте" или прочитать надпись: "Тихо идёт запись". Она не могла. Отец умер. И я сразу же пошла работать. Образования у меня никакого, но я классная машинистка, печатаю на трёх языках. Так вот, про предсказание. Была у меня старая подруга, англичанка, В двадцатых годах в России застрявшие. Есть такая небольшая колония русских англичан. Я, конечно, всех их знаю, либо коммунисты, либо оставшиеся в России по каким-то причинам технари чуть не снеповских времён. Вот это Анна Корк. Она по любви застряла. А любовь расстреляли, а ей повезло, выжила, отсидела, конечно, ногу потеряла. Из дома она почти не выходила. Давала руки английского, готава. Загадания денег не брала, но подарки брала. Она меня кое-чему научила, да и я ей была полезна. Однажды, когда я у неё торчала, пришли к ней красавица, что-то вроде генеральской или партийной жены, то ли родить не могла, то ли советовала с брать ли ребёнка в воспитании. И моя Анна говорит с ней в своей обычной манере на невесть каком языке с сильнейшим акцентом. А русская она знала: "Повель, мне хуже нас с тобой, 8 лет лагерей". Но когда считала нужным, так ой напускала акцент. Материлась жена. Фу, какой там художественный театр. А тут она этой красавице ни да, ни нет, извилисто И многозначительно, как и полагается гадалке, то ли ребёнок будет, то ли нет, но лучше, чтобы его не было. А потом вдруг обернулась ко мне и говорит: "А ты с пятого начинаешь. Запомни, с пятого. Чего я с пятого начинаю?" Ть, чушь какая. Я сразу же и забыла. Но в свой час вспомнила.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 У русских поэтах-модернистах 10-х годов и диссертационная тема её была по тем временам очень изысканная. О поэтических перекличках поэтов модернистических течений и символистов 10-х годов. Жизнеповесло необыкновенно. Руководителем диплома у неё была преклонных годов профессорша, которая в этой самой русской литературе распоряжалась, как у себя на кухне.